Все становится на свои места. Теперь я знаю, почему Касимов так поспешно бежал и кто взорвал его машину. Очевидно, он и его люди знали об этих деньгах, что не устраивало моих заказчиков. Они принимают решение ликвидировать Касимова и всех его людей. У меня хорошая память, и я помню, именно в те дни в газетах появились сообщения о кровавой бойне в аэропорту Шереметьево и на даче какого-то бизнесмена. Теперь ясно, чья это была дача. Ясно, почему мои заказчики не могут предъявлять претензии швейцарским банкам. Эти деньги были тайно вывезены из государства, и, очевидно, через финансовую структуру самого Касимова Переведены на счета в банке Швейцарии. Их владельцы теперь не могут требовать деньги обратно, опасаясь скандалов. Поэтому им нужен живой Касимов, чтобы получить деньги через него. Пытаясь его убить, они не думали, что он выживет. И выжив, прилетит в Швейцарию, где умудрится перевести все деньги на другие счета перепрятать их. А они не могут сделать официальный запрос, иначе все выплывет наружу. Он на это и рассчитывал. Касимов рассчитал все правильно. Его бы ни при каких обстоятельствах не оставили в живых. Ни за что. Значит, он должен был исчезнуть. Что он и сделал, прихватив с собой все их деньги. Теперь ему остается только ждать. Как только нынешний режим в этой республике падет или умрет президент, он сможет вернуться домой. Фантастически богатым и живым. Как в том анекдоте. Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. Теперь мне известны мотивы обеих сторон. Конечно, Касимов должен был бояться. Его убивали не из-за денег. Нет, его убивали из-за самой тайны, и попутно из-за денег, чтобы он не мог до них дотянуться ни при каких обстоятельствах. Могу себе представить, как он боится. Поэтому он сделал все, чтобы его не нашли. Но меня все равно не мучит совесть. Он такой же мерзавец, как и мои заказчики. Никакого различия между ними я не вижу. Просто один негодяй, Обманул другую свору негодяев, которая, наняв меня, ищет его по всему миру. Думаю, что они наняли не только меня одного. И, конечно, сначала искали сами, целых полгода искали, пока не решили, что настало время найти еще нескольких профессионалов, рассчитывая на их везение. Надя спустилась вниз, когда было уже довольно поздно. Я по-прежнему сидел перед выключенным телевизором. Она подошла ко мне и села рядом, потом спросила. Когда мы отсюда уезжаем? Вы остаетесь, а я завтра еду в Париж. Отвечаю я и вижу в полутьме ее удивленное выражение лица. Мне нужно продлить визу, поспешно объясняю я, и чувствуя, как охватившее нас обоих напряжение, мягко спадает. Мы молчим. За окном слышен шорох колес проезжающих машин. Кажется, начинается дождь. «Я хотела у тебя спросить», — вдруг говорит она мне. «Да?» «Ты не хочешь со мной спать?» Я медленно поворачиваю голову. Моя левая рука в этот момент бросается в глаза, словно даже в темноте видны эти мертвые пальцы. Я молчу. Не могу я просто сказать «хочу». Я просто молчу, глядя ей в глаза. Она все понимает без слов. Она просто тянется ко мне, и через секунду я чувствую ее губы. Это мой первый настоящий поцелуй с тех пор, как мне оторвала кисть руки. После этого я уже ничего не помню. Интерлюдия В один из дней. Президент сидел за своим столом. Он был в плохом настроении. Нет, даже в очень плохом. В зарубежных газетах против него снова поднялась волна выступлений. Узнать бы, кто все это организовывает. Он сжал пальцы. Все не к черту. И это шумиха зарубежных журналистов. И собственная доморощенная оппозиция, которую он изо всех сил давил, и которая теперь, пользуясь поддержкой послов и наблюдателей из разных независимых, снова начала поднимать голову. Вообще не надо было пускать в республику столько посланцев. Вчера он затребовал справку из Министерства иностранных дел и ужаснулся, узнав, что в его стране Действует уже 22 иностранных посольства, несколько консульств, и аккредитовано более 300 журналистов. Такое количество независимых и независимых от его воли наблюдателей начинало его тревожить. «Попробуй теперь надави сильнее, как во всем мире поднимется шум о нарушении прав человека. А ведь поначалу все шло так хорошо». Провозглашение независимости и суверенитета местные чиновники встретили на ура. В основном это были его люди, подобранные за многие годы. Втайне они надеялись, что все останется по-прежнему, все за исключением строгого надзора Москвы. И президент оправдал их ожидания. Чиновничий беспредел превзошел всякие мыслимые нормы. Взятки стали официальной зарплатой любого должностного лица. Про зарплату все давно забыли. Если бы ее вдруг не стали платить в течение нескольких месяцев, многие бы этого и не заметили. Настолько символический характер она носила. Была лишь жалкой попыткой показать всему миру, как страна верно и неукоснительно выполняет рекомендации Международного валютного фонда.